Глава тридцать ч е т в р т Ужин выдался вкусным и сытным. Наверное. Только с виду, ведь я мало что ела. Может, это нервы? Да, определенно. Совсем чуть-чуть перекусила, а потом меня накрыла ужасная тошнота и слабость. Мы много общались, много смеялись и плакали, вспоминая нашу прошлую жизнь. Демир чувствовал себя виноватым, Но лично я его простила. Он был на эмоциях, у него был шок. Вот он так и поступил, с к р ы в ото всех правду. Я бы сейчас с удовольствием полежала, вздремнула, но не хочу выглядеть невоспитанно. Алиса и Дант ведь так стараются. Они гостеприимные суетятся туда-сюда, ставя на стол все новые-новые вкусности. С грустью вздыхаю, ковыряясь вилкой в салате. Салат... Единственное, что стало нормально есть. «Рокс, ты чего не ешь?» «Невкусно», — расстроенно шепчет Алиса, легонько толкая меня локтем. «Нет, нет, что ты?» «Еда божественная, я просто неважно себя чувствую. Извини». «Слишком много, наверное, всего за раз свалилось». «Как я тебя понимаю?» Рядом проходит Данте. е и несет к столу только что приготовленные свиные стейки на гриле. Их только что сняли с решетки. Даже дым следом за подносом с т е л и т с я Ммм, и л ы й какая вкуснотища! Ты их в травах мариновал? А то настоящих итальянских. Не терпится откусить кусочек. В ноздри бьет запах жареного и пряностей. Я быстро зажимаю рот ладошкой. Ой, простите, я сейчас вернусь. с к а к и в а ю на ноги и несусь в сторону уборной. Едва успеваю добежать до туалета. Меня тошнит. На полном серьезе. Когда я успела отравиться? Помыв руки, а также ополоснув лицо прохладной водой, я собираюсь вернуться в зал. Немного стало легче, когда я умылась прохладной водой, но тошнота не исчезла. Слабость тем более. о т к р ы в а я дверь. Собираясь вернуться обратно и пугаюсь. В проходе стоит Алиса, деловито скрестив руки на груди. «Давно у тебя это началось?» «Нет, только сейчас. А до этого была слабость. И запахи раздражают. Я думала, отравилась той рыбой. Мы ее поймали сами». «Задержка?» Задумчиво чешу затылок, вспоминая... когда последний раз у меня были эти дни. И правда, уже почти неделя. Я думала, тоже из-за стресса. Д да, с волнением признаюсь. Пошли. Алиса хватает меня за руку и ведет в сторону уборной. Подожди секунду, никуда не уходи. Буквально на полминуты она меня покидает, а потом возвращается, пряча что-то за спиной. Держи и вперед. р а д у е ш ь любимого и братика заодно. «Да ты что, серьезно думаешь?» «Не думаю, а уверена. По глазам твоим ясным и загадочным вижу. У меня ведь опыт есть». Алиска подмигивает кивком, указав на своего сыночка, которого сейчас шрам на шее катает, как на лошади. Эта сладкая парочка вовсю уже подружилась и весело проводит время. «Иго-гоу, иго-гоу!» — рычит мой здоровяк, т о п а ч а своими ножищами по всему дому. «Исё, д я д о м о л а д Быстрей, быстрей!» Маленький Данты х а х о ч е т подпрыгивая в такт скачкам. Шрам станет отличным папой. Кто бы мог подумать. С виду он тоже мне оказался типичным головорезом, но пообщавшись, я поняла, что он хороший парень. «Это точно!» Без спора соглашаюсь. Я уединяюсь в уборной. Все же по совету подруги решаю сделать тест. Извлекаю из упаковки тонкую палочку. Делаю все согласно инструкции. Затаив дыхание, гляжу на палочку, как там появляются две четкие и жирные полоски. О, мой бог! Накрываю рот ладошкой, взвизгивая. Я беременна. Я скоро стану мамой. Алиса была права. Вот это сюрприз. Мы с Алиской будем вместе ходить с пузиками. Может, даже родим в один месяц. Как здорово. Целых два малыша появятся на свет в нашей большой и дружной семье. Мое лицо озаряется счастьем. Я открываю дверь и собираюсь поделиться своей радостной новостью с Алисой. Она ждет меня... На том самом месте, где стояла пару минут назад, когда я зашла в туалет. «Ну, что там?» Быстро подбегает ко мне, шепча на ухо. Я смотрю на нее слишком серьезным взглядом, а потом на моих губах появляется счастливая улыбка. «Да?» Киваю, сдерживая слезы. «Ну, ничего себе! У тебя будет маленький карапуз. Какое счастье!» Алиса сердечно расцеловывает меня в обе щеки. «Господи!» «Когда ты ему скажешь, Рокс?» «Понятия не имею. Я страшно волнуюсь. Не знаю, как это сделать. Как-то все неожиданно. Не вовремя. Ему работу предложили. Очень влиятельный человек Айдаров. Думаю, он запаникует из-за моей беременности и передумает. «Клупышка! Иди ей прямо сейчас расскажи». А мы поддержим, поможем, чем сможем. Хотя стой, я подскажу тебе, как это правильно сделать. Хихикнув, Алиска наклоняется ближе к моему уху и начинает с восторгом нашептывать свой план.